Глава вторая. Предложение казначея застаёт меня в расплох, но быстро определяюсь с линией поведения. Сначала нам нужно урегулировать некоторые возникшие вопросы, и потом мы сможем обсудить текущую ситуацию. На лице мужчины отражается некоторое удивление, смешанное с толикой раздражения, но я уже обращаюсь к обер-лейтенанту. Отправьте посыльного в представительство Хённица. Пусть передаст устное послание Тескану. Орнус Вайрё просит его прибыть в... зал, где проходил прием казначея, и обеспечить транспортировку раненого студента университета. Будет оптимально, если помимо целителя он захватит с собой церда и дознавателя. Выберите кого-то из солдат крепким духом. Профессор иногда может весьма лихо проявлять свое раздражение». Тот, коротко кивнув, поворачивается к своим солдатам, объясняя задачу щуплому парню с умным лицом, а казначей, нахмурившись, обращается ко мне. «У нас есть свои целители, которые смогут вам помочь. И зачем здесь дознавать Ильхёница? Это попытка мятежа, дело исключительно властей Скэрса». Отрицательно качаю головой, провожая взглядом удаляющегося солдата посыльного. «Совершено нападение на студентов университета». и один из них находится в тяжёлом состоянии. Сам Митти, уж безусловно, ваша забота. Но вот покушение на одного из нас под юрисдикцией Хённица, и они вправе вести расследование. Моретто с раздражением фыркает. И что они станут выискивать? Организаторов? Так мы их найдём куда раньше. Если так, будете обязаны предоставить доступ дознавателю Хённица, который проведёт допрос. Университета необходимо знать, кто покушался на жизнь его студентов и почему. Теперь на лице местного серого кардинала появляется усмешка. У вас есть имперская грамота, но насколько я помню, вы студент первого курса, а не должностное лицо Хёница, уполномоченное делать такие заявления. Если таково ваше решение, мы безусловно подождём, пока прибудет упомянутый вами Тескан, и обсудим всё с ним. Стараюсь, чтобы моя ухмылка выглядела максимально уверенно, выдаю ответ. Безусловно, обсудите всё с профессором. Я всего лишь излагаю вам положения законов империи и договора между престолом и Хёницем. Казначей на какое-то время замолкает, задумчиво смотря на меня. А со стороны имперского офицера слышится вопрос. Требуется ещё какая-то помощь с нашей стороны? Секунду размышляю, а потом решаю, что стоит сразу взять БК из рога. Если Тескан явится, то это уже отчасти изменит баланс сил. Но чем больше ресурсов окажется за моей спиной, тем лучше. Вернув кольцо на один из целых пальцев правой руки, демонстрирую его Рифнеру. В качестве защитника империи я беру под своё командование ваш батальон и местное отделение императорской канцелярии. Первое совещание сразу после моих переговоров с господином Моретто. Сообщите своему командиру и отправьте кого-то к подполковнику Торку. Наличными силами обеспечьте безопасность этого зала, будучи готовыми к атаке. Секунду тот сматривается в мое кольцо, после чего берет под козырек. «Будет исполнено!» Повернувшись к явно ошеломленным солдатам, принимается выдавать приказы, а Роуз Моретто удрученно покачивает головой. Мы уничтожили всех нападавших, атаковать некому. А солдаты вольного города не являются для вас угрозой. Судя по мрачным взглядам, которые серомундирники бросают на имперских бойцов, я бы выразился несколько иначе, но мысль козначейя в целом ясна. Это обычная мера предосторожности. Надеюсь, вы меня понимаете. Воспользовавшись заминкой в беседе, перекладываем Ари на пол, подстелив в своей куртке Бледная виконтесса дышит, но не проявляет никаких признаков сознания. Пока занимаемся этим, обер-лейтенант расставляет своих людей по позициям, а в зале появляется ещё один человек. Среднего роста мужчина в костюме тройки с несколькими значками Хёнице на лацкане. Подойдя к столу, оглядывает стол и, спустя секунду, в воздухе уже мелькают нотные символы. А пара блю окутывается едкой зелёной дымкой. Закончив, раздражённо выдаёт. Какой-то неизвестный состав. Надо показать алхимикам из лаборатории. Скользнув взглядом по лежащей без сознания векантесси и круацине, что стоит, опершись спиной о стену, все тем же тоном интересуется. Одну, значит, заморозили, а вторая выжила. Надо бы глянуть, что там у неё внутри. Вернувшийся на место Рифна слегка напрягается, поглядывая на меня, а я озвучиваю вопрос. Может быть, представьтесь, прежде чем напасть на одного из моих людей. Уголки губ красночея, наблюдающего за беседой, чуть дёргаются. Как я предполагаю, он весьма неплохо прогнозирует реакцию мага. И тот его не разочаровывает. О, у тебя молоко на губах не обсохло, мальчик, чтобы требовать от меня назваться. Если будет надо покопаться в ком-то, я так и сделаю. Беспокоиться не стоит. Потом верну все на место. Заметив, что он уже начинает огибать стол, повышаю тон голоса. Перед тобой граф Вайрё, официальный посланник Морной Эйгр и защитник Империи. Попытку покопаться в ком-то из моих людей я посчитаю агрессией со всеми вытекающими последствиями. Мужчина чуть притормаживает, бросив на меня взгляд. Онкорс Мехар. Глава службы надзора за магией Скарса. «О каких последствиях ты говоришь, малец? Попробуешь убить меня?» Уже пришедший в себя Эйкар холодно интересуется. «Мэхар? Кто-то из потомков Унха-Лапуха?» Теперь во взгляде остановившегося мага появляется самая настоящая злость. «Мой дед носил титул защитника империи и был удостоен кафедры в Хённице. Он — железная плеть императора!» и не носил и детских прозвищ. Бывший призрак раздражается смехом, а я гадаю, насколько далеко может простираться ярость онкоса и не спровоцирует ли его эйкер на открытую агрессию. С учётом весьма жалкого состояния круацины, противостоять местному магу мы не сможем. А ты спросил, Тескана, какое прозвище носил Унг в Хёнице? Он и в тот пустынный рейд отправился только чтобы от него избавиться, а саме Уши исправил ещё на первом курсе. Правда, это мало помогло. Мехер делает шаг вперёд, но потом внезапно останавливается, с подозрением смотря на старого мага. Это он вам всё рассказал. Профессор Тескан? Икюр пожимает плечами, а я внутренне усмехаюсь. Хороший ход. Если этот маг решит, что мы на настолько короткой ноге с главой кафедры химерологии, то не полезет в открытую драку. Собственно, так и происходит. Пробурчав что-то себе под нос, он отступает назад. Но от реплики не удерживается, махнув рукой в сторону круацины, замечает. «Все равно непонятно, как она выжила. Этот состав должен был убить ее!» «Теперь в дело вступаю я сам». Возможно дело в мастерстве леди Танфой. Взгляд мага сейчас скорее вопрошающий, чем разозлённый, обращается на меня. С лёгким подозрением в голосе он уточняет: "Какой именно леди Танфой? Той самой, что в юности любила хорошо повеселиться и заслужила прозвище Кровавой?" Кровавина некотёло хранитель её внука, Канса Танфоя, что прилетел в Скерс вместе со мной. На последней фразе киваю в сторону сына Хёрдиса, и похоже, новые данные изрядно удивляют онкаса. Лезла из сына Хёрдиса. Вы не могли сразу всё объяснить графу Варио, а не выставлять меня идиотом. Как у него разом поменялся тон, стоило намекнуть на тесный контакт с Тесканом и упомянуть, что в деле замешана вдовствующая Хёрдисиня. Насколько я могу судить по лицу казначея, Он тоже не был в курсе присутствия тут Канса, и теперь находится в смешанных чувствах. Скорее всего, в письме местного елистом, ушедшему на сторону, была информация только о самом посланнике, но не о его спутниках, что в целом логично. Откуда можно могло знать, кого я возьму с собой и будут ли вообще сопровождающие? Вы сами не дали мне этого сделать, господин Михор. Если бы задали пару вопросов вместо того, чтобы пытаться надавить на посланника престола, находясь в шаге от вооружённого мятежа, мы смогли бы выяснить всё в куда более спокойном тоне. Тот хмурится, но предпочитает оставить последние реплики без ответа. А вот казначей, явно впечатлённый тем, как мы отбили его соратника, снова возвращается к беседе. Может быть, стоит перенести вашего раненого в более комфортные условия? Тут есть куда меньше по размеру комнаты, где девушку можно уложить на диван или кровать, дождавшись там Тескана. Раздумываю над этим вариантом, но спустя секунду в дверях появляется фигура Тескана, и вскоре в воздухе слышится скрипучий голос. «Я убрался далеко на север, Орнос, в самую глушь. Но вы и здесь умудряетесь достать меня с вашими проблемами». «Что случилось на этот раз? Очередное восстание мертвецов?» Объект дракона. Или вы снова вылезли пачку невинных людей. Слова звучатся в его роду с издёвкой, но вот глаза у старика явно встревоженные. Отмечаю, что следом за ним шагают ещё 4 человека, у двоих замечаю значки целителей, а ещё один чем-то неуловимо напоминает Йорса. Если это дознаватель, то стало бы четвёртый является цердом. Глядя на приближающегося преподавателя, Описываю ситуацию. Мы прибыли с официальным визитом от лица Морны и Игор. В зале было совершено нападение на местную правящую прослойку, и мы тоже попали под удар. Мано отравилась неизвестной алхимической субстанцией и сейчас заморожена, чтобы сдержать действие яда. Прошу оказать ей помощь на территории представительства Хённица и начать следствие по факту нападения на студентов. Остановившись рядом со мной Теска, накидывает взглядом всех собравшихся. "Да-да. Харт предупреждал меня, что вы приводите". Совсем вылетело из головы. Переводя взгляд на виконтессу, машет рукой целителям. "Посмотрите, что с ней". Сам же разглядывает столы, уставленные блюдами. "Значит, вся еда отравлена". Прежде чем успеваю ответить, в разговор влезает недовольных мыкнувший казначей. Простите, меня профессор, но я вынужден сообщить, что дело уже. Старые преподаватели реагируют так, как я и предполагал, крутнувшись на месте, рявкает. Для вас я, господин Тескан, официальное лицо Хённицы имак, обладающий солидными возможностями. Не забывайте, что вы там хотели мне рассказать? Маретто медленно багровеет, но, выдвинувшись к нему, он кос что-то шепчет мужчине на ухо. И тот отвечает куда мягче, чем я предполагал. «Я хотел сказать, что расследование уже ведется нашими людьми, и вам не стоит беспокоиться. Мы обязательно выясним, кто это был». Пару секунд Тескан непонимающе смотрит на него, после чего усмехается. «Вы про тех дуболовов, что называете следователями. Моя химера для чистки обуви, и та будет сообразительнее». Обернувшись к паре магов, что застыли неподалёку, меняет тон голоса на приказной. А ты, минионница, поручаю вам расследование этого дела. Выясните, кто напал на студентов университета и далее действуйте в полном соответствии с законами империи. Судя по вытянувшемуся лицу Маретта, такого он точно не ожидал. А старик возвращает своё внимание к блюдам на столе. сып під порці нотних символів, і один із салатов перевращається в тончайшу взвесь, яка какое-то время висить в повітрі. Вижу, як із неї виділяються странного виду сині каплі, стікаючі на скатерть. А вот самого Тескана, результат заклинания, похоже, сильно удивляет. Что это за состав такой? Боссов, успели что-то выяснить? Один из столителей, работающих с Айрин, поворачивает голову в сторону старика. Распад внутренних органов, отравленная кровь, частичное поражение струны. На мой взгляд, она должна была давно умереть, но кто-то весьма искусно поддерживал жизнь. На последней фразе косится в нашу сторону, видимо, не понимая, как с этим могли справиться первокурсники. Эсконд после секундного раздумия определяется. Забирайте её к нам. Попробуем помочь в стационаре. И возьмите образец этого хархового дерьма. Выясните, что это такое на самом деле. Целители принимаются за работу, а я уточняю. Ей получится помочь? Скорее всего, да. Но не могу ручаться. Первый раз вижу алхимический состав, который не могу идентифицировать. Когда закончите со своими делами, зайдите к нам, побеседуем. Думаю, на тот момент уже станет понятен диагноз. Стиснув зубы, наблюдая за тем, как тело девушки плывет по воздуху, следуя за целителями. Тескон, обратив внимание на выражение моего лица, добавляет. «Постарайтесь не напортачить, Орнос. Здесь нельзя убивать направо и налево всех, кого захочется. До встречи!» После того, как он удаляется на пару десятков метров, слышится голос Сарта Давана. «А где можно?» Парень с явным изумлением смотрит на удаляющегося мага, а вот казначей Скерсов впал в состояние тотальной задумчивости. Настолько, что не сразу реагирует, когда прибывший дознаватель Хенница начинает задавать ему вопросы. «Против моего ожидания, Моретто не возмущается, а спокойно отвечает, рассказывая все, что от него требует». Надеюсь, у меня вышло добиться желаемого, и теперь наша миссия в его глазах выглядит куда более весомой. А с учётом присутствия здесь посторонних лиц, слухи быстро разнесутся по городу, что поможет в будущем. Как минимум, сократит объём потенциальных проблем, с которыми мы можем столкнуться, и возможно, будет полезно в процессе переговоров. Ещё один плюс. Весомый лично для меня Теперь я кажусь не просто болванчиком идиотом, прибывшим по хотелке девушки, погрузившей страну в хаос гражданской войны, а относительно самостоятельной фигурой с ценными связями. После того, как дознаватель заканчивает свою работу, допросив всех интересующих его лицо, князь Черепилов, терпеливо ожидавший на стуле, со вздохом облегчения выпрямляется. Теперь мы можем поговорить, граф Варя. Кивая ему, Думаю, да. Только сначала заглянем в гостиницу, где остановились. Не сказать, что марат-тарат это идея, но возражений не высказывает. В итоге, спустя несколько минут отправляемся к отелю, одолжив ещё два парамобиля для взвода солдат Рифнера. За время нашего ожидания успели вернуться оба отправленных лейтенантом посыльных, передавших один и тот же вопрос: "Уда, офицерам необходимо прибыть для совещания". В порядке ситуации я забыл указать место, в которое необходимо явиться командиру батальона и главе отделения канцелярии. Обозначаю в качестве такового конференц-зал гостиницы, замеченный при заселении, и отсылаю солдат обратно. Время встречи — через два часа от текущего времени. По прибытию поручаю обер-лейтенанту организацию охраны. И тот выставляет посты на нашем этаже, разместив остальных солдат в холле и около входа. Парень за стойкой пытается выразить слабый протест. Но я озвучиваю, что все дополнительные расходы будут оплачены и обращаюсь с просьбой обеспечить бойцов питанием. Студа бы ещё мага, который станет проверять их пищу, но ото кого под рукой пока нет. Правда, Эйкер утверждает, что способен справиться с анализом еды даже при половинной силе струны. Но пусть он лучше сканирует то, что станем употреблять в пищу мы сами. Круацина, заметив в коридоре еду, которую везут кому-то в номер, буквально отшвыривает в сторону служащего и, звеня металлическими крышками, набрасывается на содержимое тарелок. «Оттаскивать ее бесполезно, да и чревато», Легко можно стать инвалидом. Так что ей корпускает в дело пару нотных связок и успокаивает нас, заявив, что в тушёном мясе и картофеле нет никакого намёка на яд. Объясняет и причину дикого голода призвонной. Для восстановления ей нужна масса пищи, чем больше, тем лучше. Собственно, ей требуется большой объём еды даже для поддержания обычного функционала. а поправка при тяжелом ранении вынуждает есть в несколько раз больше, чем обычно. Пока он говорит, Круацина успевает запихнуть в себя все, что было на тележке, и, бросив зверский взгляд на перепуганного лакея, удаляется в номер. За ней следуем и мы. Если призванный нужно сменить одежду на чистую, то мы захватываем с собой ручные гранаты, а Джоэл берет лоун, Теперь можно чувствовать себя чуть более уверенно при возможном конфликте. У входа в гостиницу нас ожидает парамобиль, присланный к значям, готов отвезти нас на встречу с неформальным лидером города. Заверяю Рифнера, что сопровождения из числа солдат не требуется, и приказываю следить за сохранностью номера, проводя прибывших офицеров в конференц-зал, как только они прибудут. Если мы к тому моменту ещё не вернёмся, Будьте ждут, как минимум, в течение 20 минут. Ещё одна короткая поездка по городу, и мы уже выгружаемся перед зданием ресторана, фасад которого украшен причудливой резьбой. Предупредительный швейцар распахивает двери, а официант ведёт нас в отдельный зал для важных гостей. Перешагнув порог, на момент останавливаюсь, а мимо казночейя внутри помещений ещё несколько человек, чьи взгляды сейчас скрестились на мне.